в этих упражнениях русские обнаруживают много ловкости грации и смелости во многих селах любовался я такими играми и наконец увидел несколько женских лиц совершенной красоты краска проступает у них сквозь кожу отличающуюся прозрачностью и необыкновенной нежностью прибавьте к этому зубы ослепительной белизны и большая редкость прелестная поистине античные линии рта. Но глаза, по большей части голубые, имеют монгольский разрез, и, как всегда у славян, смотрят плутовато и беспокойно. Не знаю, может быть, виноват в этом наряд, может быть, это игра природы, но красивые лица реже встречаются у женщин, чем у мужчин. Русский крестьянин, трудолюбив, и умеет выпутаться из затруднений во всех случаях жизни. Он не выходит из дому без топора, инструмента, неоценимого в искусных руках жителя страны, в которой лес еще не стал редкостью. С русским слугою вы можете смело заблудиться в лесу. В несколько часов к вашим услугам будет шалаш, где вы с большим комфортом и уж, конечно, в более опрятной обстановке проведете ночь, чем в любой деревне. На каждом перегоне мои ямщики, по крайней мере, раз двадцать крестились, проезжая мимо часовен, и столь же усиленно раскланивались со всеми встречными возницами, а их было немало, и, выполнив столь пунктуально эти формальности, искусные, богобоязненные и вежливые плуты, неизменно похищали у нас что-либо. Каждый раз мы недосчитывались то кожаного мешка, то ремня, то чехла от чемодана, то, наконец, свечки, гвоздя или винтика. Словом, ямщик никогда не возвращался домой с пустыми руками. Как этот народ не жаден до денег, но не смеет жаловаться, когда его обсчитывают. От этого часто приходилось терпеть моим ямщикам, потому что фельдъегерь, которому я вручил при отъезде нужную сумму для расчетов с ними, регулярно удерживал часть прогонных денег в свою пользу. Заметив это плутовство, я начал из своего кармана возмещать убытки несчастному ямщику. И можете себе представить, пройдоха фельдъегерь, убедившись в свою очередь в моем великодушии, так он назвал мое чувство справедливости, имел дерзость мне заявить, что он слагает себя ответственность за мою особу, в том случае, если я не перестану нарушать его законный авторитет своими действиями. Впрочем, можно ли удивляться отсутствию нравственного чувства у простого народа в стране, где знать смотрит на самые элементарные правила честности, как на законы, годные для плебеев, но не касающиеся людей голубой крови? Не подумайте что я преувеличиваю это горькая правда отвратительной аристократической спесью, диаметрально противоположной истинной чести проникнуто большинство самых влиятельных дворянских родов в россии недавно одна знатная дама сделала мне очень ценное но невольное признание ее слова меня настолько поразили что я ручаюсь за буквальную их передачу. выраженной моею собеседницей чувства довольно широко распространены здесь среди мужчин, но редко встречаются у женщин, сохранивших лучше, чем их мужья и братья, традиционные, истинно благородные понятия. «Мы не можем составить себе ясное представление о ваших порядках», — сказала она. «Меня уверяют, будто у вас могут посадить в тюрьму знатнейшую особу за долг в 200 франков». это возмутительно видите ли вот в чем разница между россией и францией у нас не найдется ни одного купца ни одного поставщика который осмелился бы отказать нам в кредите на неограниченный срок с вашими аристократическими воззрениями прибавила она вы вероятно гораздо лучше чувствуете себя в россии у французов старого режима с нами гораздо больше точек соприкосновения чем с любыми другими и родами Европы.